Приветствие Петрограду от Южного фронта. Рев Военсовет Южфронта выражает товарищескую благодарность за приветствие и за красные знамёна, обещанные вами полкам Южфронта. Рев Военсовет Южфронта не забудет, что Петроград первый пошёл на помощь Южфронту, послав ему тысячи закалённых в боях передовых рабочих, вдохновивших наши дивизии верой в победу и совершенно преобразивших наш фронт. Последними своими успехами Южфронт обязан прежде всего этим рабочим, достойным сынам Красного Петрограда. Верьте, товарищи, что войска Южфронта оправдают ожидания русского пролетариата и с честью донесут до полной победы даруемые им знамёна. Киев и Купянск уже взяты нами. Недалёк тот момент, когда красные знамёна взвьются над Ростовом Новочеркасским. Привет петерградским рабочим, привет славным морякам Балтфлота. Сталин. Петроградская правда. 289 номер. 18 декабря 1919 года.